Здоровяк засунул пораненный палец в рот. «Пошел в лан», — заявил ему попугай. Пухленький доктор ухмыльнулся. Он сполз со своего сиденья и подошел поближе к клетке. «Когда-то и у меня был попугай», — промолвил он тихо. «А этот так просто красавец, ну и же, а? Он у меня живет уже двенадцать лет». В голосе Реда слышалась гордость. Я его выиграл в кости на судне. Лучше бы ты в тот день проиграл. пробормотал барометалл миолуч палец. Доктор снова забрался на сиденье у стойки. Знаете, зашептал он. Укус такой птицы очень опасен. Может развиться парацимия, часто с летальным исходом. Да ты что? Застонал миолуч. Это шутка, надеюсь? Нет, ответил тот, уставясь на свои орехи, будто он их видел впервые. Это не шутка, Милч. — О чем вы? — вмешался Ред? Да он щипал раз десять Рика и меня, и, как видите, мы живы, каждому свое, — произнес шепотом доктор. — В конце концов, помирают лишь один раз. — Симпатичная тварь! Милч снова засунул пораненный палец в рот. Ухмыляясь, доктор удерживал в равновесии один из орехов на указательном пальце. Вошел Рик, и подал дымящееся блюдо Милчу. Тот схватил вилку и нож, приправу. Рот его был уже набит. Есть у вас приправа. Ред молча подвинул ему бутылку с соусом, и Милч вывалил больше половины содержимого в тарелку. Теперь доктор принялся за еду. Взгляд его все еще блуждал в пустоте, ел он очень размеренно, отрезая по маленькому кусочку мяса. Дэнни ел... Шумно, совершенно не обращая внимания на желток, стекавший по его подбородку, мелч взглянул на опустошенную тарелку, рыгнул, полил соусом кусок хлеба и снова принялся работать челюстями. Кофе, прошепил он. Доктор вытряхнул остатки соуса в тарелку и подобрал его хлебом. В движениях его было какое-то изящество. Ред налил кофе. «Надо признаться, твой парнишка и вправду умеет готовить мелочь. Тяжело дышал я таких таких отродясь отродя ел. «А ты что скажешь, док?» Доктор смотрел на Рика, крутившего себе сигарету. «Слушай, Милыч, — прошептал он, «Можно — можно? Да, доктор, теперь можно. Ты держался молодцом. Но только одну, одну, слышишь?» Он взглянул на свой палец. «Ах, болит же еще собака!» Маленький доктор быстро вытащил из кармана коробочку, высыпал немного табака на бумагу, потом присыпал табак белым порошком из пузырька. Затем он умело свернул сигарету и закурил, глубоко затягиваясь и выпуская дым через ноздри. «Он без этого не может», — объяснил Митч, и в его словах было сочувствие. «А что это?» — спросил Ред. «А ты не знаешь?» «Глаза здоровяка спрятались среди белых отекших век. Не знаю». «Ну, тогда не задавай вопросов», — процедил сквозь зубы Дэнни гася сигарету в тарелке почти тем же движением вставляет другую в угол рта. «Дэнни», — прошепел Милч, — «чему такой тон?» Дэнни, испугавшись, быстро отошел в сторону. «Немного у вас клиентов», — заметил Милч. «Это все из-за нового шоссе», — объяснил ему «Наша дорога местная, но водители грузовиков любят ездить по ней, так что здесь в основном грузовики, ну, иногда легковушки, если промахнуться на перекрестке». И мы ошиблись. Надо было сворачивать раньше. Так. Но как бы там ни было, нам повезло. Грешно было бы не отведать такой бифштекс. А? Что скажешь, док? Но доктор, куривший, прикрыл глаза и вместо ответа выпустил изо рта кольцо дыма. Да, бифштекс был отличный, Дэнни был доволен. Я здесь заметил несколько домиков, сказал мелочи. Ваши? Да. И что, все заняты? Нет, все свободны. Пока не открыли новое шоссе, кое-кто здесь останавливался на ночевку. Ну, а теперь до сезона рыбной ловли здесь никого не будет. Наступит сезон, и все заполнят. Может, вы и не поверите, но в нашей веке есть еще хорошая рыба. Так, так, так значит, сегодня здесь никого нет?» Милч задумчиво взглянул на доктора. Доктор докурил сигарету, от которой осталось не более пяти миллиметров, и посмотрел на Реда. Взгляд его не был уже рассеянным. Напротив, он вдруг сразу прояснился, стал осмысленным. Затем последовал нервный всхлип, и доктор запел во весь голос. «Не надо, не надо, доктор», — Милч положил ему руку на плечо. «Ты сейчас должен быть в форме!» Доктор мгновенно замолк и принялся за орехи. «Похоже, дождь так и будет лить без конца!» Медленно произнес мелочи, несмотря взгляда Среда.